Глава одиннадцатая. Отпуск значит отпустить. Я отпускал Нину свободно гулять по дому, только под моим наблюдением. Если оставить ее без присмотра, она могла бы начать грызть электрический кабель или съесть что-то вредное для нее, или угодить в неприятности. Вокруг было слишком много опасностей. Но мне нравилось слышать, как она бродит. От этого я чувствовал себя счастливым. и она выглядела веселой и игривой. Когда я возвращал ее в клетку, всем своим видом она демонстрировала недовольство. Она больше не хотела оставаться в заперти, она безостановочно сновала туда-сюда с раздраженным видом, особенно по ночам. Я перенес ее клетку в свою комнату, полагая, что звук моего голоса будет ее успокаивать. Это не сработало. Я просыпался по сто раз и всегда обнаруживал ее притиснувшуюся к стенам своей тюрьмы. Ее маленький острый носик торчал сквозь решетку. Она смотрела на меня пронзительно взглядом, словно хотела что-то у меня спросить. Раньше я не спал, потому что нужно было ее кормить. Теперь я не могу спать из-за того, что она ужасно шумела. Я начал выгорать. Для своего собственного блага я переставил клетку обратно в другую комнату, Но это не решило проблемы беспокойного поведения Нинны. И вынести ее страдания было невозможно. «Я поделился своей новой проблемой с Джулией», — она быстро написала в ответ. «Сейчас Нина весит больше трехсот граммов. Ты можешь поместить ее в вольер на улице. Понемногу она приспособится к своей естественной среде обитания. Она будет счастливее. Вот увидишь, она даже научится охотиться». Я выбрал подходящее место во дворе и огородил его. Я часто оставлял там Нину. Она резвилась там, довольная своей полусвободой. Но я, как всегда волнуясь, приглядывал за ней. Между тем, близилось путешествие, которое я уже давно планировал. С января, если быть точнее. Отъезд был запланирован на середину августа. Это не был просто очередной отпуск. Это было путешествие всей моей жизни. Путешествие по Африке с тремя моими лучшими друзьями. Энрико, ветеринаром и моим учителем. Матео, еще одним ветеринаром и старым другом. И Дарио, единственным не ветеринаром, но общим другом и хорошим парнем. Это был организованный тур. В нем должны были участвовать 10 или 11 человек плюс гид и водители. Мы собирались начать путешествие с Намибии. пересечь пустыню Калахари и добраться до Ботсваны, а затем посетить разные национальные парки и под конец водопад Виктория. Я разрывался между двумя чувствами, безграничным желанием отправиться в это путешествие и глубочайшим сожалением, что придется оставить Нину. Если мы поедем, кто за ней присмотрит? Это была настоящая проблема. Это не была поездка на море. Я не мог просто взять ее с собой. Я поговорил с мамой и двоюродным братом Франческо. Он был единственным сыном дяди Асфальдо. Он был похож на него. У него такое же большое сердце. Та же любовь к животным и природе. Франческо сразу сказал мне, «Массимо, езжай и не беспокойся об остальном. Я могу присмотреть за Ниной. Доверься мне. «А еще есть я. Я тоже могу о ней позаботиться», — с энтузиазмом вмешалась в разговор моя мама. «Все любят Нинну». Я доверяла им обоим полностью. Мы с Франческо решили построить вольер во дворе моей матери. Каждый вечер они должны будут помещать туда Нинну на несколько часов. Я не хотел, чтобы она оставалась там на всю ночь из-за опасения вражеского визита какого-нибудь ночного хищника. Остальное время она будет проводить в своей клетке. Я дал им исчерпывающие инструкции, как ее кормить, и в заключении, конечно, дал несколько других советов. Они оба слушали внимательно. Это решение на самом деле было идеальным. К тому же Франческо жил прямо напротив моей матери, поэтому ему было бы удобно приходить туда. Вольер для Нины сделали под вишневым деревом. густая листва давала необходимую тень, мы сделали прямоугольник из гофрированных листов пластика и воткнули их в землю на глубину 10 сантиметров. Таким образом, если бы Нина решила прорыть тоннель, и же умеют рыть, она бы не смогла этого сделать. Вдобавок мы положили камни по всему периметру для дополнительной безопасности. Когда вольер был готов, он получился размером 3 на 4 метра и высотой полметра. Внутри, на основании из кирпичей, мы поставили новый домик для Нины, деревянный, бывший раньше коробкой для марчного вина. С одной стороны, я сделал отверстие для входа и усилил крышу, обшив ее нейлоном. Затем с помощью Франческо я установил вольере навес прямо над домиком. Таким образом, даже если бы неожиданно поднялся сильный ветер, Нина могла бы укрыться от него. Настал вечер перед моим отъездом. У меня все было готово, но я все еще колебался. Поездка была очень дорогой, и я уже оплатил ее заранее. Если бы можно было вернуть деньги, возможно, я бы от нее отказался. В тот вечер я загрузил Нину и все ее сумки в машину. Затем я посадил Лили и Джека и поехал к матери. Они с Франческо ждали меня. Обе собаки уже привыкли оставаться у них, когда я уезжал в отпуск или куда-то еще на несколько дней. Они счастливо бросились навстречу маме и моему кузену, а затем умчались в поисках своих любимых мест, просто чтобы убедиться, что ничего не изменилось с их последнего приезда. Однако для Нины все было в новинку. Я еще раз проверил каждый сантиметр вольера и повторил маме и Франческо все, что они должны были делать для Нины. Затем я, наконец, сдал своих детей в их добрые руки, и после бесконечных... прощаний, поехал к себе. Вернувшись домой без радостного приветствия Лилии Джека и снующей туда-сюда Нины, я почувствовал себя одинок. Дрожь пробежала по моей спине. Тишина давила. Она была абсолютной, окружающей, оглушительной. Дом казался слишком большим и, кроме того, пустым. Ворочаясь в постели, я вдруг подумал, каким эгоистом был, Для меня отпуск был важнее двух моих собак и ежика. Им было бы спокойнее дома и, возможно, даже безопаснее. Я беспокоился за Нину, как она будет реагировать на мое отсутствие, и на незнакомых людей, что если она упадет или убежит. Измученный своими переживаниями, я не мог сомкнуть глаз. Отключился только когда свет восходящего солнца начал... рассеивать темноту. К тому времени оставалось лишь пара часов до моего отъезда в аэропорт. Одно было ясно. С тех пор, как я встретил Нину, по той или иной причине я не проспал спокойно ни одной ночи.